Глава девятая Когда я, наконец, добрался до кровати, было уже поздно. Или рано. Это с какой стороны суток посмотреть. Но сна не было ни в одном глазу. Я взял полистать дневник Мавра Кардата, надеясь, что он меня вполне себе усыпит. Но кровавые реки, насилие над женщинами и детьми, заживо сожгли в собственном доме, несогласных казнили на площадях, чтобы выявить сочувствующих, и так далее, и тому подобное, и все в том же духе не способствовало сну. Да и мысли мои сегодня витали далеко-далеко от средневековой Италии, охваченной магической войной. Я, правда, сделал себе отметку в мозгу почитать, что на этот счет пишет реальная история. На сегодня меня занимали события, произошедшие на заводе. После исхода кабана с его подручными я связался с нашими безопасниками и вызвал вооруженную охрану. Они тут же отцепили завод, а внутри закипела работа по очистке цехов, восстановлению периметра, инвентаризация оставшегося оборудования. Я обходил бездействующие цеха с выбитыми окнами и заросшими разгрузочными площадками, удивляясь, как во всем этом еще могла теплиться жизнь. Больше удивляло лишь то, что сюда до сегодняшнего дня вливались деньги в надежде на прибыль, и при этом никто не спешил проверять, что тут происходит на самом деле. Поставив себе зарубочку на этот счет, я отправился искать директора. Дверь в его кабинет оказалась закрыта, но внутри явно кто-то был, хоть на стук и не реагировал. Решив, что сегодня с меня хватит проявлений физической силы, я кивнул водителю и показал на дверь. Он все понял без слов и вынес несчастный кусок металла, словно тот был из фанеры. Если я ему и помог силой эфира, то лишь чуть-чуть. Посидите, Не убивайте меня!» Донеслось откуда-то из-под стола. Там обнаружился лысый и оплывший мужичонка в дорогом костюме, который при этом сидел на нем словно мешок из-под картошки. «Я не от кабана. Моя правая бровь взлетела вверх от поведения толстого мужичка с масляными губами. Я от Игоря Всеволодовича Державина. Вот приказ». «Я знаю, потому и прошу не убивать». Застонал он, но из-за стола вылез. «Ты кто?» – спросил я. «Директор я, директор этого завода». «Больше нет», — ответил я, проходя к окну, из которого территория завода открывалась как на ладони. То есть этот жордей видел, как разворовывают предприятие. «Ты уволен». «Как же так? У меня же трое детей. И еще один. Четверо, то есть. «А у любовниц?» — поинтересовался я, складывая приказ обратно в папку. Не хотел я, чтобы он прикасался к официальным бумагам своими сальными пальцами. «Возможно, вы правы. Мне нужна эта должность. Мне ее обещали». «Выход там. Я показал рукой на проходную. Спасибо за вашу работу. Всего доброго. По вопросу возмещения ущерба заводу с вами свяжется наш адвокат». «Пощадите, пощадите меня!» Он сложил руки ладонями друг к другу и бухнулся передо мной на колени. «Вынеси мусор, пожалуйста», — попросил я водителя. Тот сгреб бывшего директора за шкирку и выволок за дверь. Тот что-то еще кричал и сучил ножками, но скоро затих, поняв, что на этом теплом месте ему больше ничего не светит. Еще одна моя встреча с местным работником состоялась в единственном работающем цеху, который я приметил, лишь приехав на завод. Из трубы валил дым, и было видно, что здание не заброшено, а активно используется. Видимо. Подумал я, подходя к нему сейчас. Именно поэтому отсюда шла еще какая-то выгода. Все подходы к зданию были ухожены, кусты по бокам дорожки аккуратно подстрижены, а сама тротуарная плитка чисто подметена. Интересное кино. Тут все настолько сильно контрастировало с остальной территорией завода, что мне стало ужасно любопытно, каким образом такое возможно. Я прошел внутрь. За небольшим тамбуром начиналась производственная часть. По стенам стояли станки неизвестного мне назначения, ярко горели лампы. В дальней части коптила не то печка, не то дизельная горелка. Я не успел рассмотреть. Стоило мне пройти несколько шагов внутрь, как послышался грозный окрик. — Ты чего сюда прешься, балбес? Нельзя в рабочую зону, ясно? Оторопев от такого приема, я нашел глазами говорившего. Впрочем, он же сам торопился ко мне с грозным видом. Это был сухой и седой старик, ростом мне по плечо. Когда он приблизился ко мне на расстоянии пяти шагов, я с удивлением разглядел на нем настоящую рабочую спецовку с гербом державиных. У меня даже рот от неожиданности приоткрылся Я словно оказался в параллельном мире. — Ты кто такой? — продолжал наезжать на меня старичок. Тебе чего надо? Державин Никита Александрович представился я и, повинуясь внутреннему порыву, протянул ему руку. Новый управляющий этого завода. Да ли, пробурчал старик. Детей на завод работать шлют. Но руку пожал и как-то даже приосанился. Я подумал, что он сильно мне кого-то напоминает. На-на, буркнул Архис. Я значительно моложе. «А мне, когда сказали, что власть переменилась, подумалось, брешут», — признался он примирительным тоном. «Проходите, могу чаю сделать». «Было бы здорово», — ответил я. «А скажите, как вас зовут и кем вы тут работаете?» «Михалыч меня кличет», — усмехнулся старик. «Работаю я здесь уборщиком, сторожем и так еще по мелочи». «Очень приятно», — сказал я, скрывая разочарование. Я-то надеялся отыскать тут какого-то доброго волшебника из области производственной магии, потому что выглядело все это на контрасте просто нереально. «А вы к нам надолго? Или с инспекцией?» Расспрашивал меня Михалыч, пока вел через весь цех к железной лесенке на второй этаж, где находилось что-то типа комнаты отдыха. «Пока не наведу тут порядок, это точно», — ответил я. «А то сами знаете, во что завод превратился». «Уж знаю, как не знать», — грустно ответил старичок. «Я ж тут сорок лет от звонка до звонка. По двенадцать часов в день начальником цеха отработал. Потом меня, конечно, заменили, но уйти не смог. Не могу я дома, прям помираю там. А тут жизнь, смысл, общение». «Ах, вот оно что, тогда многое становится на свои места» вы это ваше благородь, если хотите завод-то восстанавливать, прямо сейчас посылайте своих людей на ближайшие базы металлолома. Может быть, хоть какие-то станки удастся вернуть». Михалыч смотрел на меня печальным взглядом, не ожидая, видимо, решительных действий. «Ром, — попросил я водителя, у которого уже успел узнать имя, — набери, пожалуйста, Стасу, попроси, чтобы послал людей». Водитель кивнул и отошел на два шага, чтобы поговорить по телефону. А я взглянул на старика. Тот преобразился. Он, кажется, почувствовал, что я действительно готов тут все изменить. «Михалыч, а как получилось, что кабан с бандой этот цех не разворовал, как остальные?» Спросил я, присаживаясь, Сибиря в руки предложенную мне металлическую кружку с крепким и сладким чаем. «Да!» — старик махнул рукой. Мамка его померла родами, так мы с жинкой выхаживали. А как пять ему стукнуло, родственники какие-то мутные объявились. Забрали и вырастили вот это вот. В его глазах задрожали слезы, но на щеки не пролились. Но он когда пришел, говорит, помню я тебе и жинку твою, и только доброе. Поэтому не боись, не трону. «Я сказал, меня хоть у входа закопать можешь, а цех не трогай, это душа моя!» У меня так живо представилось все, что он написал скупыми фразами, что у самого в горле комок встал. Вот только я не смог представить кабана маленьким. Так он и предстал в моем воображении, татуированный, накачанный, с бородой, но размером с младенца. Теперь пришлось сдавить улыбку. «Тогда понятно», — проговорил я. По крайней мере, по этому месту понятно, как завод вообще выглядеть должен и к чему, так сказать, стремиться его поднимать. «Эй, ваше благородь!» – старик помотал головой. «Для того, чтобы завод поднять одной воли и денег мало. Люди нужны, а они сюда на пушечный выстрел не подойдут». «Кто-то же тут работал», – уточнил я. «Вот с них реформу и начнем». «Две трети с кабаном шли», – сказал Михалыч. А Остальные просто идти не могут, понимаешь? Так что, если ты с собой не привез 500-600 человек, то ничего у тебя не выйдет. Многие станки, конечно, работают сами, но технологический процесс все равно требует людей. И много. «Полагаете, те специалисты, что работали тут раньше, не вернутся?» Спросил я, затем встал и принялся расхаживать по комнате. Деревянные половицы уютно скрипели в такт моим ногам. У дальней стены я приметил аккуратно застеленную лежанку. На стенках висели дешевые репродукции красивых картин. Одним словом, человек создавал уют, как только мог. «На те копейки, что вы предлагаете? Простите, но нет. Никто с руками и ногами за такую зарплату даже с кровати не встанет». Михалыч следил за моими передвижениями одними глазами. Я чуть не стукнул себя по лбу. «Надо же с этого было начать», – спохватился я. «У меня с собой программа, сейчас покажу». Я полез в папку, достал приказ и программу улучшения лояльности рабочих. «Смотрите, зарплату я сразу поднимаю, причем до конкурентного уровня. У специалистов она будет в полтора раза больше от средней, у простых рабочих в один и два раза. Рабочий день сократим до восьми часов, но введем три производственные смены» чтобы задействовать оборудование как можно более эффективно. Седые брови старика приподнялись. «А вот это уже интересно», — проговорил он. На такие условия, полагаю, некоторые согласятся». «Это только начало», — горячо заверил я. «У меня тут 39 пунктов, и это только первый этап». «Отпуска будут за ваш счет», — ухмыльнулся старик. «А как же». Более того, чем больше стажа работника, тем длиннее ему будет полагаться отпуск. Если хотите, почитайте вот. Я подсунул Михалыч программу, а сам продолжил мерить комнату шагами. Старик достал из нагрудного кармана очки, аккуратно разложил душки, надел прибор и принялся изучать мою программу. По ходу чтения он хмыкал и гекалы иначе выражал свои эмоции. Что ж. Проговорил он, убирая обратно в карман очки и возвращая мне бумаги. «Если сдержишь слово, и все будет, как ты говоришь, то у людей отсюда палками придется выгонять». «Зачем же палками?» — усмехнулся я. «Хорошим специалистам мы всегда рады». «Ты кто хорошим? Он на такие условия, знаешь, сколько халявщиков сбежится. Лесой тебе петь будут, что они самые лучшие, а наделить фу». От меня не укралось, что Михалыч не плюнул по-настоящему. Он уважал свой труд, и это в нем меня подкупало. И еще он очень любил свой цех и завод. «Михалыч», — сказал я ему, присаживаясь рядом, — «а вы же знаете, сколько и чего тут по оборудованию надо. Не в цеху, вообще на заводе. Как процессы организовать правильно, каких людей лучше не брать?» «Ну, ориентируюсь, малех». Ответил он с застенчивой улыбкой, полагая, что знает, куда я веду. «Хочешь меня консультантом сделать?» «Не совсем», — ответил я. «Предлагаю разделить полномочия. Я буду отвечать за исполнение своей программы, за исправность оборудования и своевременную доставку необходимых материалов. А вы за людей и грамотное устройство производственного процесса. В качестве, скажем, исполнительного директора». — Естественно, одного я вас не брошу и дам кого-нибудь в помощь. А хотите, сами назначите себе помощников. Тех же начальников цехов, почему нет? Михалыч смотрел на меня столь ошарашенным взглядом, что я на несколько мгновений испугался за его сердце. Он вскочил со стула, выпрямился, став словно жерть. В глазах снова проступили слезы, но на этот раз совсем не горькие. — Да как же это? Тихо проговорил он, сминая в руках форменную кепку. «Конечно смогу. Я же тут все знаю. И всех». «Сможете набрать персонал в течение недели?» «Сделаю, все сделаю, ваша благородь. Только не обмани старика». Утром меня разбудил звук входящего сообщения. Я сразу вырвался из цепких лап сна. Дело в том, что сообщения со всех номеров у меня приходят в беззвучном режиме, кроме одного, который просто невозможно в этот режим поместить. «Привет, это библиотечная полиция. Мне придется арестовать тебя за то, что слишком медленно читаешь книгу. Старший офицер Варвара». «Только сейчас до меня дошло, что мы как-то незаметно перешли с принцессы на «ты». Я ответил». «Сначала тебе придется найти меня, офицер Варвара». Затем подумал и приписал «Доброе утро». Я поднялся, собираясь идти в душ, но тут телефон разразился трелью. Принцесса решила позвонить. «Привет», — сказала она. «Какое еще утро? Ты время видел за Соня?» Я посмотрел на часы, обнаружил, что уже десять часов утра. Скривившись, я подумал, что снова пропустил утреннюю тренировку. «Ван Ли меня накажет и будет прав». Дело вчера было по горло», — ответил я. «Кстати, я не поняла, почему это мне тебе искать придется?» Притворно обиженным голосом спросила она. «Видишь ли, тоном бывало воловила, ответил я. Мы с тобой принадлежим разным мирам. Ты красавица-принцесса, а я на заводе работаю». «Чего?» переспросила Варвара и прыснула в трубку. «На каком еще заводе? Никит, чего ты мелешь?» «На вертолетном», с чувством ответил я. «А серьезно?» заинтересованным тоном спросила девушка. «Я тебе клянусь, не веришь, сейчас фотки скину. Я едва сдерживался, чтобы казаться серьезным и не рассмеяться». «Никитка, ты меня разыгрываешь», отказывалась мне верить Варвара. Дед вчера на свой завод послал, признался я наконец. Я до этого программу составил для повышения лояльности рабочих, вот он мне и дал завод, чтобы ее обкатать. А там, не поверишь, такой мрак, я до сих пор под впечатлением. Ого, как интересно, неожиданно для меня заявила принцесса. Сводишь меня туда, когда все наладишь? Если приведу там все в порядок, то обязательно свожу. «А если не получится, тем более», — хихикнула Варвара. «Кто лучше меня местность зачистит?» -ха -ха. Засмеялся я в голос, но потом представил полыхающий завод и одинокую слезу Михалыча, поэтому тут же оборвал себя. «Нет уж, все получится, обещаю». «Ловлю на слове», — задорно проговорила принцесса. «А я тебе, собственно, чего звоню-то? Ко мне приехала Хунь Ли с из того же храма, что и твой Иван Ли. «Приехала?» — уточнил я. «Да, это женщина. Она такая классная, сколько мне всего уже рассказала. М -м, я под впечатлением». «Яйцами-то запаслась?» — спросил я, поймав кураж. «Или у вас свои методики? С персиками там?» «Сельдереем, ответила принцесса. Еще за время этого разговора я понял, что общаться нам безумно легко, но при этом мы тихонько все время друг друга подкалываем. «Впрочем, разве это минус?» «Начали тренироваться-то», — поинтересовался я. «Просто интересно, как тебе это будет помогать». «Да, ты просто не представляешь, это восторг!» Варвара совершенно забылась и выказывала искренние эмоции. «Мы просто медитировали, а я прямо чувствовала в себе энергию. Я теперь знаю, куда двигаться, чтобы научиться контролю». «Неужели остальные не могли этого дать?» — удивился я. «Нет», — ответила принцесса, — «они все пытались объяснить мне, что я должна себя сдерживать, так сказать, держать сосуд закрытым, как сказал мне один известный маг огня, не будем поминать его имя». А тут все совсем наоборот. Первое, что сказала мне Хунли, было «освободи себя, ты слишком зажата». И тут я поняла, что это прям мой учитель. Какое же тебе огромное спасибо, что помог». Не за что. Я снова переменил тон голоса, на этот раз на чрезмерно джентльменистый. Это долг каждого уважающего себя гражданина империи. Принцесса залилась смехом в трубку. Хватит меня смешить, прекращай. Сейчас Фрейлины сбегутся, чтобы узнать, двинулась ли я уже рассудком или еще нет. Смеялась-то она не от шутки. От того, что ей было очень-очень хорошо в этот момент. Кстати, сказала она, отсмеявшись, ты случайно приехать не собираешься? Варвар, честно говоря, я об этом даже не думал. У меня сейчас такой завал с заводом, ты себе даже не представляешь. Там просто крах. Предприятие в руинах. Что ж, с грустью, в которой я с огромным трудом угадал притворство, проговорила она, придется тебя арестовать и доставить сюда пред мои ясные очи». «Вот даже как!» Я улыбнулся. «Ну нет, как каждый уважающий себя гражданин Империи, я не могу заставлять принцессу грустить. Хорошо, Варвар, я обязательно в ближайшие дни найду окно и приеду». «Снова ловлю тебя на слове», сказала она. «А я придумаю, куда мы с тобой сходим». «Так», — сказал я на это. На охоте я уже был, на концерте тоже. «Нет уж», — прервала меня принцесса. «На этот раз обойдемся без катастроф, пожалуй». Лос-Анджелес, США, Северные Штаты Америки За окнами конференц-зала, расположившегося на 111 этаже бизнес-центра, горели звезды. Были они настолько яркими, словно кто-то специально натер их специальным блеском, а под ними величественный сонно раскинулся тихий океан, отражая и звезды, и залитые светом этажи небоскребов. Субтильный мужчина в халате, стоящий напротив трех экранов с изображенными на них смайлами, казалось, посидел еще больше за последние несколько дней. Руки его уже не подрагивали, а вовсю тряслись, словно устрадающего страдающего болезнью Паркинсона. Он все чаще и чаще поглядывал за окно, фантазируя, что за ним нет всех этих проблем. Вот только он был слишком обязательным человеком, чтобы уйти из жизни, не выполнив то, что обещал. «Что это было? Объясните мне!» — орал средний смайл. Он орал с того самого момента, как седоученый в халате появился перед камерами. И вообще недовольны им были все. Но как им объяснить, что это они сами виноваты? Я же предупреждал, что технология телепортации еще не готова целиком. Ее нельзя было показывать в том виде, в котором она есть сейчас, потому что это представляет собой... «Мы уже это слышали!» — оборвал его первый смайл. «Объясните, что случилось с мышью?» «Я... Ä, понимаете, мне нужно говорить вам такие вещи, которые мы и сами не до конца понимаем». «Видите ли?» — голос мужчины дрожал в такт его рукам. «Магия, которую мы собираем, проходит слишком много препятствий, теряя при этом...» «Можете короче», — спросил третий смайл. «Без выкладок по своей части, а просто в двух словах» э смотрите пример!» Третьему Смайлу лучше всех удавалось держать себя в руках. «Машина не едет, потому что нет бензина. Понятно?» «Ну, если вот настолько просто...» Показалось, что на мгновение в его глазах зажглась уверенность. «То нам просто не хватило магии, чтобы перемещать живые тела». «Да как так-то?» — взорвался второй. У нас и так уже с десяток магических паразитов подсажено, и артефакт подпитывается постоянно. Да-да-да! Не выдержал ученый, и тоже повысил голос, но тут же спохватился. Все, так, но этого мало, просто мало. Артефакт еще не восстановился с момента тайфуна. Он потребляет магическую энергию, как будто это ананасовый сок. Я предупреждал. Вы не говорили, что телепортация из-за этого пострадает? — заметил на это первый Смайл. — Конечно, и не говорил, потому что у нас было оговорено перемещение лишь неодушевленных предметов. И эта часть прошла как раз хорошо. Не идеально, да, но хорошо. Все, что мы отправили, переместилось. С небольшими повреждениями, но дошло до точки назначения. А мышь... Он бессмысленно тряс руками. Да — Да-да, — сказал первый Смайл. «Нас интересует, что случилось с мышью?» «Опять двадцать пять!» Вздохнул мужчина и вцепился трясущимися пальцами в седу шевелюру. «Понимаете, мы забираем у магов их силу через паразитов, так?» «Так», — согласились смайлы. «Преобразуем ее в изначальную энергию, так?» «Так». «И с помощью этой энергии питаем артефакт, так?» «Так». «И вот на каждом этапе происходит утечка. Паразиты отдают не все. В изначальную энергию перерабатывается не все. Артефакт потребляет не все, а выдает и того меньше. Хотя тоже колоссальное воздействие». «Мы ждем ответа про мышь», — вздохнул третий смайл, голос которого был чуть-чуть выше первых двух. «Так вот, мышь... мышь — живое существо». В ней тоже есть своего рода магия. Нельзя просто так взять и разобрать нечто, содержащее магию, а затем собрать точно так же. Будут отличия, будет отток материи. Для того, чтобы этого избежать, нужно увеличить подпитку артефакта». «Насколько?» — спросил первый Смайл. «Я не знаю», — ответил мужчина, явно заикнувшись. «Как минимум вдвое, и подождать, пока он насытится». «Ну так подсадить еще магических паразитов!» С негодованием рявкнул второй смайл. «Технология вроде уже отработана. Это очень большой риск», заявил третий смайл. «Делать это нужно аккуратно, а то можно и проколоться. Тогда все дело пропало. Мы уже должны были работать в Российской империи на полную катушку». Словно пытаясь что-то доказать упрямому ребенку, вещал первый смайл. Вместо этого мы тут судьбами мышей интересуемся. Ее просто не должно там было быть. Министр Державин настоял на ее переброске. Ох уже этот Державин. Везде в лес, в каждой бочке затычка. Надо его устранить по-тихому, чтобы не мешал. А вот это я одобряю, — ответил третий смайл. Мы же уже, кажется, запускали программу по дискредитации и чистке его рода. «Да, но сорвалось», — ответил первый смайл. «У них собственная безопасность тоже не лыком шита. Значит, устраните министра, навесьте паразитов, делайте уже что-нибудь, боги вас задери», — распалялся второй смайл. «Мы должны уже внедрить эту технологию». Пользуясь тем, что о нем на время забыли, мужчина в халате смотрел в окно на отражающиеся в океане звезды. «Аверс!» Рявкнул первый Смайл, и седой ученый чуть не подпрыгнул. «Сколько времени нужно, чтобы полностью зарядить артефакты, сбоев больше не было?» «Нужны испытания». «Сколько тебе, сука, времени надо?» — сорвался второй. «Две недели, как минимум две недели. Еще неделя на испытания». «Через неделю тут же доложишь, как идут дела», — сказал третий. «Хорошо», — ответил мужчина. Когда экраны погасли, он опустился в кресло, подобрал колени, обхватил их руками и совсем тихонечко, еле слышно заскулил.